Глава восьмая. Совет. Мирград. Святослава. Через два дня после возвращения Ратибора и Емельяна с ворожей и благаны: «Что это?» Ратибор перевел взгляд с несколько секунд назад брошенного перед ним на стол довольно объемного, тугого кошеля с звякнувшими в нем монетами на Святослава, присевшего назад на свой стул. «За службу добрую!» — Надбав как жалованию, так сказать. «Заслужил!» Главное, выяснил, кто заказал меня травануть. Варград, значит. Прям гора с плеч. Только, сдается мне, зря вы этого лучезар отпустили. Надо было его сюда притащить. Знал ведь наверняка, кто и исполнитель. Не дожали вы с Емели этого волчару, явно не дожали. Эх, мои палачи точно вытянули бы из него еще много интересного. Да и ценные карты обменные в случае чего послужить мог. Хотя нет, это все же вряд ли. После того, как Кулбах узнал бы, сколько всего нам поведал его братец, и пальцем не пошевелил бы ради него, несмотря на одну кровь. Ладно, чего тогда локти зазря кусать? Что сделано, то сделано. Пущай гуляет. Пока. Пара дней прошла с тех пор, как воротились Ратиборда и Емельян в столицу миргородского княжества. Задание князя друзья выполнили, и можно смело утверждать, без ложной скромности, перевыполнили. Ведь помимо, собственно, основной цели визита в деревню Зебкина видыни и благаны, в Мирград оказалось доставлено золотишко на внушительную сумму, и сие неожиданное, но очень своевременное пополнение казны княжеской явно прилично подняло Святославу настроение. А если учесть тот факт, что изъяли эти сокровища немалые у отряда волков, что спешно направлялся в Борград с целью подкупа владыки тамошнего, дабы лишить Мирград еще одного, помимо орлов-союзника, то настрой князя находился чуть ли не на небесах. Новость же про то, что отравить его пытались варградцы, явно принесла Святославу заметное облегчение. Правитель мирграда радовался как ребенок, избавившись спустя много месяцев от тягучего чувства неопределенности, ибо очертания врага теперь прорисовывались, и с ней некуда. Князь даже в пляс было дело пустился, но потом все же взял себя в руки, и лишь широкая белозубая улыбка показывала, насколько он доволен всему виновнику отличного княжьего настроения была выписана щедрая награда за подвиги ратные и даже затаенная обида святослава на своего рыжебородого приятеля оказалась забыта по крайней мере на время благодарю ратибор сгреб толстую машну со стола не став никак комментировать сожаление святослава по поводу лучезара но ты же вызвал нас сюда не для того чтобы поощрить меня кругляшами желтыми надеюсь Молодой богатырь мельком заглянул в пухлый мешочек. «Желтыми-желтыми, естественно», — широко улыбнулся князь. «Неужели ты думаешь, что я тебе медных монет отсыплю? Вообще же, Ратик, ты себе наверняка не представляешь, как вовремя ты притащил этот куль драгоценный в мой теремок. Сейчас, перед скорой, неизбежной бойней с волчарами, деньги улетают только в путь». «Ты чего, княже, издеваешься? Мало того, что я от премеша твоего терплю этого Ратика». Так еще ты начал так же кудахтать. — Ну, извини. хмыкнул смущенно Святослав. — Не знал, что тебя это раздражает. — Не всегда, но бывает. — А в чем проблема, Таратик? — ехидно усмехнулся сидящий слева от рыжеволосого друга Мирослав. — Мне, например, слух не режет. — Пожалуй, тоже буду теперь так тебя величать. — Я кое-кому сейчас оба уха отгрызу, — проворчал насупленный Ратибор. — И резать тогда ничего слух не будет, Мирка, до конца дней твоих несчастных если, конечно, добролюб тебе их назад не пришьет, при этом, надеясь, перепутав твои ракушки местами и приклепав за место левого, правое. Хотя в любом случае такой фокус будет баснословно дорого стоить, и ты элементарно не потянешь. А я у тебя одолжу, ежели чего. Ты вон, богатей теперь у нас. А вторникам не подаю, уже не серчай. Ратибор и Мирослав были вызваны в хорумы владыки срочным посланием. Яромир же, сидевший за длинным дубовым столом в обеденном зале рядом с князем, вообще в последнее время редко покидал замок Святослава, ибо, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Обязанности личного телохранителя повелителя Мирграда, плавно легшие ему на плечи после смерти Волжана, похоже, так за ним и закрепились на постоянной основе. «Я не понял, так тебе чего, Ратик? Не нравится, когда я называю тебя Ратик?» Огорошина пробормотал сидящий справа княжий племяш, также присутствующий на совещании. — А как тебе, Ратиборчик? — Да просто шик. — А Ратиборушка, а? Разве не звучит? — Вообще отпад. — Может, Ратипутик или Ратипотик? — Аль Ратипупчик? — Даже не вздумай, Кулема. Мне только путиков, потиков и это... Как там его? Пупчиков не хватало для полного счастья. — А как тебе... — Стоп, Емелька, не продолжай. Можно, Ратик? «Можно, да? Сейчас точно придушу кое-кого. Например, одного неугомонного белобрысого летописца. А мне, Ратик Пупчик, понравился. Тогда, Мир, я тебя так и буду называть». «Не, Ратик», — весело хмыкнул Мирослав, — «не прокатит. У меня имя на другую букву начинается». «Ну, значит, будешь у нас, Миропупчик, делов-то». а ну-ка, метни в него фекалькой». «Где же я тебе ее возьму сейчас, Ратик?» Знамо где». «Эй, давайте только не в трапезной будем искать ответ на этот животрепещущий вопросец, хорошо?» Святослав неодобрительно покосился на своих приятелей, вступивших в очередную шутливую перепалку. «У вас всегда так весело на совете? Или только почетным будням?» Скривившись, язвительно поинтересовался последний из сидевших за столом Тихомир, главный советник князя. Точненький и невзрачный мужичок средних лет с жиденькими волосиками, вечно бегающими масляными глазками и плутоватой физиономией, сильно похожей на морду страдающего от бешенства хорька. Он вызвал необъяснимую неприязнь у троих витизей, и лишь юмельян да Святослав не испытывали к нему отторжения. Последний и настоял на его присутствии на Совете, аргументировав свое решение тем, что работаем все сообща и во благо мирграда, потому надо объединить наши умы до усилия. Только в преддверии полнолуния хмуро пробурчал ему в ответ Ратибор, «когда всякая нечисть на свет белый выползает из нор своих. Ну, как сейчас прям». «Да не он это, Ратик, не Тихомир, в который раз тебе твержу», вспомнил рыжебородый богатырь слова Емельяна. «Проверял я, говорю же, и перепроверял. Он точно не травил дядю, ибо не было его в то время во дворце. Второй то раз наверняка, а значит, и не главный наш советник с Аглидатой Кулбаха. Он тебе просто не нравится». — Потому ты и готов всех собак на тихомерку спустить. Но надо же быть объективным хоть чуточку. Сгубишь невиновного человечка почем зря. Всю жизнь ведь опосля жалеть будешь». Тяжело вздохнув, Ратибор подвинул себе кувшинчик с квасом и, сделав несколько могучих глотков, разом осушил полжбана своего любимого напитка. — Может, и прав, Емеля. Да только чую я, что не все так просто с этим недомерком. Это же он нас тогда курьяну сдал, как пить дать. Ну да ладно, поглядим, что дальше будет. Подумал про себя молодой исполин, после чего довольно проворчал на весь зал. Только ради твоего чудесного кваса, свят, уже стоило к тебе заскочить на огонек. Давайте все же ближе к делу. Яромир взглянул на князя. Новости какие, что ты нас всех собрал под вечер? Угу, новости. Голубок из Варграда прилетел и смешка в клювике принес. Кулбах предлагает мне встретиться с ним и обсудить сложившуюся ситуацию. Так сказать, попробовать разрешить возникшие осложнения в наших с Волками отношениях мирным путем, не доводя дело до сечи кровавой. Что думаете по этому поводу, други мои? Да надо бы повидаться, почему нет?» Мирослав задумчиво кашлянул. «Оси, правда, удастся обойтись без рек багряных. А где сход-то будет проходить? И поскольку человек с каждой стороны присутствовать должно...» «Пока на стадии обсуждения, но, думаю, на нейтральной территории, поближе к нашим границам местечко выбьем, ну а людей из десяток, не больше». «А что?» — Святослав вопросительно уставился на Ратибора. «Да странно все это». Рыжеволос быстро переглянулся с имелианом. У обоих сразу всплыло в голове предостережение Лучезара по поводу такой встречи, брошенное им перед самым его уходом из дальней дороги. «Неужели Кулбах затеял такую бучу для того, чтобы миром опосля все решить? Бессмыслица какая-то!» «Мдям! Любопытно было бы услышать условия этого самого мира. Чую, ряхи наши потребуют!» Невольно поморщился Иеромир. «На позолоченном блюде, обсыпанные перчиком?» Мирослав согласно кивнул. «Наверняка!» «Позвольте уточнить один момент, о суровые воители!» влез в разговор Тихомир. А что помешает им на этом слете просто вырезать всех наших, кто там будет, а? Всю десятку. Малой кровью, как говорится, победу одержать. Теоретически, белый флаг, под которым такие безумства творят, про которые ты вещаешь, лишь ушибленный на всю башку. Ведь доверия к этим нелюдям более не будет ни у кого, и данная встреча окажется последней для волчар, ибо больше никто с ними переговоров никаких вести не будет. Ну а на практике... Сотня другая бойцов наших, коих мы оставим в прямой видимости, дабы окончательно исключить соблазну Кулбаха, так некрасиво поступить со своими соседями. Еще вопросы? Святослав бросил испытующий взгляд на главного советника. Что мешает поступить так нам с ними? Те же самые пункты. Именно, Тихомир, именно. Плюс такие слова, как честь и совесть, которые, по крайней мере, пока еще не пустой звук для меня. Святослав встал и нервно прошелся по трапезной. Благану с собой берем, это без вариантов. Ратибор посмотрел на меряющего шагами зал князя. Как, кстати, она разместилась. Все в порядке. Да вроде все путем. Емеля. Правитель Мирграда перевел взор на своего примеша. Усе нормально. Выделили ей отдельные хоромы в твоем тереме, дядя. Ну и колдовальню Добролюба. Тот, конечно, поворчал чутка, как без этого, но дал добро в конце концов. Выражаясь же, заперлась там и два дня уже нюха не кажет оттуда, какие-то снадобья волшебные готовит. Лучше бы она придумала отвар чудотворный, чтобы, как хлебнешь, так никто и не учует, а после, что на грудь мальца принял, да головенка поутру не раскалывалась». Емельян тоскливо поглазел на недалече в стороне, кувшин с вином, потом на сидящего рядом нахмурившегося ратибора, и с тяжелым вздохом налил себе полную кружку кваса из находящегося прямо перед ним узорчатого жбана ее племеша все же снедала иногда печаль под терпкой кислятинки. Правда, все реже и реже. «Зачем вам это, как ее Балагана, да?» Извительно хрюкнул Тихомир. «Вы что, надеетесь, что эта шарлатанка сможет что-то противопоставить самому Мильванесу? во «Во-первых, ее зовут Балагана. Не надо коверкать ее имя. Во-вторых, она не шарлатанка, ибо, скорее всего, как-то спасла мне жизнь вполне себе чудесным образом». — И в-третьих, у тебя есть получше вариантик, как нам с колдуном темным сладить? — Есть, Ирамир, — хихикнул противно Тихомир. — Только этот способ умаслить его вам вряд ли понравится. Все за столом уставились на главного советника. — Ну, излагай же, не томи. Нетерпеливо вскрикнул Святослав, садясь назад и наливая себе из расписного кувшинчика полную кружку вина. — Говорят, — Тихомир заговорчески подмигнул в пустоту непонятно кому, что если предложить темному волхву определенный дар, то он может сменить гнев на милость, жалиться и не губить свою несчастную жертву. Я не понял, это мы, что ли, несчастные жертвы? Ратибор грозно покосился на вмиг скукожившегося Тихомира. Скажи мне, поганка-то бледная, я что, похож на жертву? Не взирай так сурово на него дружа, а то сейчас еще лужицу под столом сделает. Мирослав улыбался до ушей. «Так, прекратите!» Святослав вытаращился на покрасневшего то ли от стыда, то ли от злости Тихомира. «Вещай дальше, что там за дары такие ценные любит этот черный колдун!» «Э, до да знама какие! Человеческие души ласкают его темную сущность. Ну а людей у нас хватает пока мест. Вон из деревень согнать всех тунеядцев до да пьяниц, если, скажем, предложить ему три к одному за...» «Что?» Ратибор аж побагровел от возмущения. — Да я тебя сейчас, козявка горбатая, за такие речи по потолку размажу. — Рад, сядь назад и угомонись. Князь осуждающий перевел взор с приподнявшегося было могучего витязя на своего советника. — Ты совсем тихоня сбрендил, что ли, такое предлагать? — Да я это так, на крайний случай. Предупреждал ведь, что не понравится вам мой вариант. — Молчи уж лучше тогда, или ничего более путного посоветовать не можешь. — А лучше иди-ка погуляй отсюда, коль толку с тебя чуть. Давай, — Давай-давай, шустрее! — гаркнул раздраженно Святослав, обиженно надувшему щеке Тихомиру, тут же вскочившему из-за стола и спешно поковылявшему к входной двери. Проводив угрюмым взглядом стремительно покинувшего зал главного советника, Святослав посмотрел на Ратибора с Мирославом и уже спокойно произнес. «Ну — "Но а пока я с Кулбахом согласовываю все щекотливые нюансы нашей предстоящей встречи, Для вас у меня задание новое имеется. Важное, естественно, так что растопырьте ваши ухи и слухайте сюда внимательно. Как вам известно, через нашу территорию по реке Сиглеве проходит водный путь с востока на запад, который мы шафрановым трактом именуем. И в трех днях от Мирграда в деревне Дубкина, что на берегу той речушки раскинулась, как раз располагается перевалочный пункт где обычно нам купцы чужеродные мзду за беспрепятственный проезд по нашим землям отстегивают, да заодно пополняют свои запасы пресной воды до жратвы. Так вот, в конце недели должен там пройти возвращающийся домой небольшой караван волков, состоящий из двух торговых кораблей. Охрана у них, кстати, сплошь варяги наемные. Чуете, к чему я клоню? Надо бы потрясти варградских толстосумов хорошенько, а то Кулбах, похоже, решил, что у игры, что он затеял, Обратки нет никакой. В общем, суть задания уловили. Конфисковать у купцов тамошних все, чем забиты их трюмы. То есть шелка, софьян, специи да пряности разные, чай, а также, если повезет, фарфор и камень драгоценные. Ну, в общем-то, чем и должны быть под завязку загружены наши путешественники. Охрану из северян можете полностью вырезать. А вот купцов со слугами, по возможности, конечно, оставьте в живых. Ну, естественно, если насмерть не встанут за груз свой драгоценный. Пусть и домой возвращаются, доповедуют да там всем о случившемся. А то ведь подумают люди не бог весть чего. Мол, Мирград совсем раскис, даже ответить ничем не может. Охраны там наобеладьи рыл тридцать, не больше. Так что затруднений быть не должно. Возьмите с собой столько воинов, сколько сочтете нужным, и в путь. Время поджимает. Ратибор за главного. Иромира только я вам не отдам. Здесь мне нужен мой воевода. Волжана прекрасно заменил он. — Ну ничего, сдюжите и без своего приятеля, полагаю. — Ведь сдюжите? Святослав вопросительно уставился на сидящих перед ним друзей. — Да уж постараемся в лужу не сесть. — хмыкнул на это Ратибор, поднимаясь из-за стола и бросив мельком сочувственный взгляд на Иромира, явно расстроенного таким решением князя. — Тогда помчали мы. — Времени в обрез, миропупчик. «Ты идешь или к лавке задом, как блинчик к сковородке пригорел?» «Так ща поваров вызовем. Они тебя лопатами вмиг отшкрябают». «Десятка-два-три бойцов с собой надо взять как минимум». Пропустив мимо ушей очередную колкость брата по оружию, задумчиво пробормотал Мирослав, так же вставая. «Я, конечно, не сомневаюсь, что ты там их всех в одну бороду положишь», — косолапка рыжая. «Да, с добром, кто поведет потом?» «В два жало нереально». Ведь трюмы у них наверняка забиты с горкой, а это телег семь-восемь в среднем, смотря, конечно, что везут. — Решено. — Святослав согласно кивнул. — Бойцов набирайте по-шустрому и в путь. Жду с добрыми вестями. — А можно мне с... — Нельзя, Емельян. Хором ответили Ратибор с Мирославом, спешно покидая трапезную. — С нами нельзя. Не в этот раз, по крайней мере. Не на гулянку едем. Жильку свою навести лучше. «Утали печаль, тоску!» — бросил Ротябур напоследок, снова сильно хлопнув дверью так, что аж окна задребезжали в обеденном зале, и пара гобеленов на стене покосилась. «И все-таки этот рыжий ураган мне так точно когда-нибудь терем развалит!» — пробурчал тяжело вздохнув Святослав, наливая себе еще вина. «Сложится мой замок, как карточный домик, и ведь скажет опосля этот могучий Потапыч, что всего лишь мимо проходил и даже не сознается, что просто шептуна по ветру пустил ненароком.